Глава тридцать вторая. Чары запахов меня не беспокоят. Их нет, я их не ищу. Они есть, не отгоняю. Согласен навсегда обходиться без них. Так мне кажется, но, может быть, я и ошибаюсь. Вот они, эти горестные потёмки, в которых скрыты от меня возможности, живущие во мне. Душа моя, спрашивая себя о своих силах, знает, что не стоит себе доверять. То, что в ней есть, обычно скрыто и обнаруживается только опытом. В этой жизни, которая называется сплошным искушением, никто не может быть спокоен за себя. Если он мог стать из плохого хорошим, это ещё не значит, что он не станет из хорошего плохим. Только надеяться только полагаться на твердо обещанное твое милосердие.